чувствительное ощущение и те, которые нечувствительное ощущение. То есть разные люди относятся вот к тому, что поступает через сенсорные каналы, сильно по-разному. Я уже имею в виду не в смысле их разделения на классы или чего-нибудь, это даже не это важно, а другим это или других-то не важно. Вот, а, э, пример, э, всегда меня удивляет, скажем, стоит продавщица, и у неё на духом всё время дверь очень громко колотится. И каждому, кто входит, Она говорит, не хлопайте, пожалуйста, двери, не хлопайте двери. Она в сто раз говорю, не хлопайте двери. И эту фразу идиотическую, она повторяет, скажем, 800 тысяч раз в день. Вот я думаю, если бы я вдруг была этой продавщицей, это я несколько раз думала. Что бы, она, что бы я сделала на ее месте? Я бы за любые деньги, за любые просто, купила эту штуку, знаете, которая не дает двери хлопнуть. И никому не говорила бы ни слова, а просто ему было бы не хлопать. Потому что мне, э, очень неприятно, когда такие звуки. А ей нравится это даже развлечение. Вот даже без какой-то объяснения, там факту, что она не прекратит это, правда? Значит, ей больное развлечение. Во-первых, я этот удар, возможно, я как-то ударажу, а во-вторых, что ты лезешь о чём поговорить? И а э, прошлой зимой я шла по сеной я площади, да, стояла щётка, которая оглашённым голосом орала горячие пирожки, и горячие пирожки. Ни на секунду не останавливаюсь. Страшный мороз. Я потом, господи боже мой, Ведь диктофончик стоит э небольшой прямо, скажем, деньги. Пусть бы она купила диктофончик, былен поставила, да? И чтобы её же голосом этот диктофон как оглашенный баран, горячие пирожки, горячие пирожки. А она бы стояла бы подолычной горло не сдирала себе. Почему она этого не делает? Ну, согласитесь, вот я наблюдаю, что люди не чувствительны к запахам совершенно. И идут они мимо мимо помойки и даже они очень закрушаются, поэтому факты. Потому что, если бы сокрушались, может, они бы её убрали. Но почему они её не убирают? То есть есть люди, для которых это э является настоящей травмой, очень чувствительным. Есть люди, для которых это необходимость, то есть вкусно поесть это праздник, да? А есть люди, которым абсолютно безразлично. Вот прямо здесь ходит дама, которая во всём очень изящна, говорит, что я абсолютно всё равно что есть, и она бы вообще никогда не ела, если бы просто голод неpngала. В седьмом ощущении это запах. Значит, у неё отсутствует вот это вот чувствительность. Есть люди нечувствительные к духам совершенно. Есть те, которые наоборот страшно чувствительные, поэтому если не дай бог, что не то, то они просто совсем голову теряют. Ну вот. А самым загадочным а в органах чувств является э запаховая сфера. Где вот он, он совершенно свободный. Вот что вы выделили. Сейчас, сейчас, сейчас. Это вот тепло, полость, да, да. э, на, как перевести ли имеется в виду? Да, то есть когда вы какой смысл, почему он выделяет? Да. Вот это, кстати, у меня и основной вопрос. Почему он выделил их вместе все? Может быть, потому что наше сенсос фиксус, это вот фиксированные. Угу. И он их даже в другом месте он их органзи, называет орган называет орган зенный. То есть, э, чувства приписаны ну, к определённым органам. А вот куда приписать этот трепет и страх, который одновременно с теплом и полостью? Я думаю, я не знаю, его трава. Так-то, что это делать? Ну, э, значит, единственный и единственный способ, которым мы можем разобраться с хаосом, который нас окружает, нас окружает хаос. А э, и поступает на уши и глаза, и на все сенсорные э, органы хаос. Это, а, э, как-то расцифицировать и категоризировать. Помощи чего мы можем это сделать? Лучший средством, которым мы как люди обладаем, это язык. Язык это именно то средство, которое нам помогает побороть хаос, в котором посылает. Потому что в тот момент, когда мы какой-то объект назвали, этот объект становится э более или менее устойчивой какой-то частью мира. Скажем, в тот момент, когда появилось слово карандаш, все карандаши нашли свой адрес. У них есть единое э единое пространство, где они все помещаются, независимо от того, красные они, зелёные, ломные, пластмассовые, сделанные из нефрита э или это виртуальный какой-нибудь карандаш. Все они начинают помещаться в пейзаж, начинает становиться не диффузно, размазанным, а состоящим из отдельных объектов. И тот факт, что мы вот это мы посмотрим посторона, видим отдельные объекты это это предмет нашего мозга больше ничего, потому что я выхожу на фоне на фоне разного фона. И тот факт, что этот факт, что вы меня из этого фона вынули как отдельную фигуру это мыслительная работа, потому что В принципе, это я могу быть одной из кона, правда? Но вы э, картинки всякие, психологические задачки, наверное, видели, когда там нужно найти именно 8 ушей. Или эшеровские замечательные рисунки, когда непонятно, там, то ли это рыба, то ли это уже птица. Вы знаете, какие-то... Базы или два лица. А? Базы или либо... два лица. Базы, два лица, и тысячи примеров таких. Это же не глаз наш. То есть глаз немножко тут работает, потому что он может фокусироваться на этом и не фокусироваться на этом. Но в основном это работа мозга такие зрительные иллюзии. Вот это мо моя любимая, например. Когда вот и вот вот одинаковые отрезки. И вот это мы стираем mm. и делаем вот так, и делаем вот так. И хоть ты меня рядом будешь, я это разумеюся больше. А привет. Вы знали? Вы больше? Больше. Всегда, ну таких бы очень много таких примеров. Э это этим займёт наш мозг. Чем он занят? То есть тот факт, что нам вообще удается выделить объекты какие-то, это, во-первых, работа нашего мозга, во-вторых, работа нашего языка. Пока мы не назвали какой-то объект, этого объекта нет. Потому что он сливается со всем остальным. Как только мы выделили, опять, опять привожу пример, если идешь искать грибы, сначала узнаешь, что такое грибы. Потому что в противном случае ты будешь на них наступать, их давить, мимо них проходить, и никогда их не видишь, потому что ты не знаешь, что тебе нужно искать. Только тогда, когда я знаю, что я ищу, я могу это найти. Во всех смыслах. Э-э вот. Поэтому язык является лучшим средством противостоять сенсорному хаосу, который нас атакует каждую миллисекунду. Именно он обеспечивает нам номинацию ментальных репрезентаций, то есть того, э, пройдя через органы чувств, вошло в мозг ментальных репрезентаций сенсорного инпута. Сенсорный инпут это вот то, что пришло на наши органы чувств. А потом, дойдя до мозга, они должны найти всё какое-то место там. Активация ментальных репрезентаций сенсорного инпута. И таким образом, язык объективизирует наш опыт. Со всеми оговорками. Мы отдаём себе отчёт, что, так сказать, особенно объективного ничего не получается. Но всё-таки, если мы договорились, что это будет сумка, мы все согласны с тем, что это сумка то это все-таки какая-то минимальная объективность есть. Никто не говорит, что это мяч, никто не говорит, что это черная мошка.